Тесла – ясновидец. Совершенно очевидно, что Тесле было знакомо то, что за нехваткой лучшего выражения можно назвать парапсихологией. Способ, с помощью которого он приходил к своим открытиям или работал в своей лаборатории, безусловно, не имеет аналогов в истории науки. И при том, что в музее Николы Теслы в Белграде хранятся сегодня более чем 150 тысяч документов – Он не оставил после себя системы своего научного метода, которые допустимо сравнивать только с состояниями, в которых могут находиться йоги или с тем, о чем ведают святые. Сегодня мало кто относится к Тесле как к философу или человеку духа, или к тому, кто одухотворил физику, кто одухотворил технологию, одухотворил науку. Наконец, всей своей жизнью и трудом он заложил основы новой цивилизации третьего тысячелетия, и хотя пока что его влияние на современные тенденции в науке минимально, его роль нуждается в переоценке. Только будущее даст настоящее объяснение явлению Теслы, ибо он ушел слишком далеко вперед и стоит выше принятых сегодня научных методов. Известный индийский философ Вивикананда, один из членов миссии Рама Кришны, посланный на Запад с целью выяснить возможность объединения всех существующих религий, посетил Теслу в его лаборатории в Нью-Йорке в 1906 году и сразу же послал письмо своему индийскому коллеге Алла Сингу, в котором встречу с Теслой описал с восторгом. Этот человек отличается от всех западных людей. Он – продемонстрировал свои опыты, проводимые им с электричеством, к которому относится как к живому существу, с которым разговаривает и которому отдает приказания. Речь идет о высшей степени спиритуальной личности, вне сомнения, что он обладает духовностью высшего уровня и в состоянии признать всех наших богов. В его электрических многокрасочных огнях появились все наши боги – Вишну, Шива, и я почувствовал присутствие самого Брамы. С вами Вивикананда, Воркс, Эпистолс, Вивикананда, Центрум, Вашингтон, Юэсэй. От главного редактора журнала «Дельфис» Натальи Тоотс я узнал, что в миссии Рамакришны в Калькутте, в Индии, находится большой портрет Теслы, причем в ряду тех, кто в духовном смысле благоприятствовал осуществлению задачи миссии. ФИЗИКА ВРЕМЕНИ ПО ТЕСЛЕ Резонанс, есть одновременность – И если менять периоды колебаний электрического контура, то меняется геометрическая картина распределения магнитного поля, и электродвигатель, и генератор приводится в движение исключительно под воздействием временного фактора. Движение есть результат асинхронности. Это подтверждает, что возможно достичь изменения скорости двигателя и тем самым его массы без дополнительного импульса, то есть без добавочной силы. Но есть ли обратимое магнитное поле Теслы тому доказательством? Из Колорадо-Спрингс Тесла пишет Нью-Йорк письмо своему другу Йоханссону о том, что в в кавычках высокочастотной электромагнитной разрядки он обнаружил мысль, и что вскоре Йоханссону удастся свои стихи читать лично Гомеру, в то время как Тесла свои открытия будет обсуждать с Архимедом. Точно так же в дневнике исследований встречается подробное описание «зеленых» в кавычках электромагнитных волн, невероятно похожих на туман, появившийся во время исчезновения военного корабля филадельфии По возвращении из Колорадо-Спрингс Тесла заявил журналистам, что он установил связь с внеземными цивилизациями. К этому заявлению серьезно отнеслись лишь... Немногие. Однако существует указание, что Тесла продолжал свои исследования параллельных миров, два слова в кавычках, в одиночестве и тишине, без огласки результатов. Судя по всему, он создал аппарат для настраивания электромагнитных колебаний собственного мозга, иначе говоря, для контроля своей ментальной активности, и сумел таким образом без труда общаться со смещенными во времени реальностями. Эти исследования открывают совершенно новую страницу в современной науке, указывая на возможность слияния материального и духовного в человеческом сознании. В природе материя и дух уже слиты. Тесла обладал способностью разрабатывать оба направления единой науки. С одинаковым успехом он изучал физическую основу психики и психическую основу физики. Он подошел к решающим общим выводам – материя состоит из организованных частей, проявлений возбужденного состояния эфира, одним из которых является электромагнитные колебания. Поэтому общим природным законом является закон резонанса, а связь между явлениями осуществляется с помощью разного рода резонансов, основы которых составляет электромагнетизм. Само собой разумеется, что с одной стороны, если физическую реальность можно свести к взаимоотношению электромагнитных полей, то теоретическим выражением этих отношений является математика. С другой стороны, если электромагнитное колебания взаимодействует с планом ментальным, который естественно обладает той же природой, то в таком случае числа – это некие отражения структуры организации электромагнитных полей. Поэтому исследования Теслы представляют собой первый неоспоримый и ясный шаг в сторону разъяснения и применения доктрины Платона, в которой высказывается утверждение о том, что математика есть связь между миром идей и миром материальных явлений. Кроме того, математические алгоритмы отражают способы воплощения идей в физические объекты и, наконец, как повествуют все старые и новые сакральные доктрины, материя – всего лишь сгущенный свет. Тесла верил, что Вселенная – живая система, а все люди в ней – своеобразные автоматы, ведущие себя по законам космоса. Он считал, что человеческий мозг не обладает свойством образной памяти в том смысле, как это принято считать, а память – всего лишь реакция нервов на повторяющийся внешний раздражитель, то есть инвариант – порожденный периодическими физическими воздействиями. Еще более важно, что он, имеющий более тысячи фундаментальных научных изобретений, не считает творчество своей заслугой, а ясно заявляет, что исполняет роль проводника науки между миром идей и миром человеческой практики, Сама Теслы видится выражением его личного торжества. Она скорее походила на сознательное переселение души в иные планы бытия, а не на смерть обычного славного человека, сконфуженного и испуганного перед лицом самоосвобождения. За два дня до момента развоплощения Тесла перестал работать и заперся в комнате гостиницы, попросив, чтобы его не беспокоили. Когда директор отеля и горничные наконец, вошли к нему, то обнаружили его тело бездыханным, лежащим с перекрещенными на груди руками и элегантно одетым, как бы готовым к выходу. У него должны были быть похороны христианские и буддистские, но за три дня до первых он был сожжен. Я лично глубоко верю, что математические и физические истины, вернее, геометрические и арифметические феномены должны объединиться и войти в основу единой космологии, на пороге которой мы стоим. Некоторые называют ее «новая наука», но более подходящим термином было бы, вероятно, «единая наука», так как основы нашего космоса составляют единые законы. Электромагнитная теория Теслы явилась наглядным примером объединения материального и духовного начал мироустройства. Он практически делал столь много, что не успел оставить нам целостной теории. Возможно, он мог оставить нам религию, но он этого не хотел, ибо знал, что Бог в науке нуждается в сознательных последователях. Наследие Теслы не ограничивается областью естественных наук. В его работах следует искать истоки понимания психологии и творчества гениальной личности. В рамках практики Тесла видится тем, кем в рамках теории был Эвклид, связующий нитью между западной и восточной цивилизациями. Из его трудов может возникнуть новый духовный мир человека, осознавшего время и проникшего в более совершенные уровни космического существования. Согласно исследованиям, Это является вневременной идеей всех трудов Теслы, и в этом кроется причина того, почему именно сегодня созрело время для истинного понимания миссии Теслы для прикосновения к ней.